решетка подалась удивительно легко наверное французы знали как ненадежно казавшиеся незыблемыми массивные прутья украшенные железными цветами поэтому изобили окна досками с ними пришлось повозиться однако федор андреевич был настойчив а холодная ярость придала ему дополнительные силы к счастью треск и гул пожара заглушали звуки и он мог рубить топором с плеча наконец две толстые доски отлетели и открылся дохнувший горячим смрадом гарри сумрачный зев помещение Не разглядев чуду, чаду, то ли это комната, то ли уходящий вглубь здания коридор, капитан вскочил на подоконник и спрыгнул на пол. Думать о том, что доски пола могут под его тяжестью провалиться уже поздно. Но, слава богу, обошлось. Кутергин сжал в руке непривычно длинное топорище и прислушался. Наверху гудело и трещало. Едкий дым щипал глаза и забивал дыхание, мешал сосредоточиться. Хотелось выскочить обратно и всей грудью жадно хватать свежий воздух. Хорошо, он еще догадался окатиться из ведра. А каково приходится слепому старику? Помещение, где очутился капитан, оказалось узкой, лишенной мебели комнаты с большим камином. Из комнаты вели две двери. Федор Андреевич заглянул в первую и обнаружил смежную непроходную коморку. Тогда он распахнул другую дверь. Перед ним открылся длинный задымленный коридор. Кутергин лег на пол, чтобы не мешал дым, и посмотрел вперед. Сожжение в четырех мелькнула чья-то тень и скрылась за углом. Капитан пригнулся и, держа на готове топор, двинулся по коридору. Сейчас в горящем доме должны находиться пять человек. Он сам, слепой шейх, мирадор и два охранника. Если, конечно, сюда не проник кто-то еще, однако вряд ли нашлись желающие лезть в огонь. Федор Андреевич осторожно выглянул из-за угла и... столкнулся нос к носу с Леброком. Естественно, ни один из них не знал, как зовут другого, но то, что в данный момент они непримиримые враги, не вызывало сомнений. Француз успел перехватить руку русского с занесенным топором, а тот поймал запястье Леброка, сжимавшего длинный кинжал. Напряженно сопя и задыхаясь, настороженно следя за противником, покрасневшими, слезящимися глазами, они закружились, как в страшном ритуальном танце смерти, попеременно прикладываясь спинами к успевшим раскалиться стенам коридора. Леброк был ниже ростом и уступал русскому в длине рук, зато превосходил его в весе и отличался более мощным сложением. Федор Андреевич чувствовал, враг понемногу одолевает его, усиливает нажим и лишает подвижности. Дать подножку или бросить француза на пол капитан не мог. Слишком узким был коридор, а в случае неудачи хоть на секунду выпустить руку противника означало неминуемую гибель. Леброк злоощелился, усилил нажим и, прижав русского спиной к косяку, начал выворачивать ему кисть, пытаясь отобрать топор. Капитан уже едва удерживал руку француза с кинжалом, И лишь только измазанное сажей лицо Леброка оказалось прямо перед ним, резко боднул противника лбом в переносицу. Раздался хруст, из ноздрей наемника хлынула кровь, лицо Леброка смертельно побледнело, и он рухнул, как подкошенный. В середине здания сильнее ощущался жар огня и страшно досаждал дым. Он забивал дыхание и ограничивал видимость до полусажения. Жив ли еще больной старик? В таком аду и крепкому, здоровому мужчине приходилось крайне нелегко, а тут еще возникла опасность оказаться погребенным в огненной могиле. Перекрытия между первым и вторым этажами начали расползаться, как гнилая ткань, уступая напору бушующего пламени и грозя рухнуть в любую секунду. Волосы на непокрытой голове капитана слегка потрескивали, от мокрой одежды шел пар, и он ощущал себя, как в раскаленной, на совесть протопленной русской печи. Расшвыривая ногами тлеющие обломки перил и куски обивки стен, Федор Андреевич лихорадочно метался в дыму, пытаясь отыскать, где парадный вход. Если доверять плану здания, который был у маркиза, именно там, в маленьком вестибюле, прятались Мирадор и оставшийся охранник. С ними должен быть и шейх, если, конечно, француз не блефует, таская за собой завернутый в плащ труп. Почему больше не слышно голоса Мирадора? Неужели он прервал переговоры или сеньор Лоренцо не выдержал и уступил ему? согласившись на все условия ради сохранения жизни Мансур-Халима, как бы там ни было, только вперед. Выйти теперь Кутергин мог лишь через парадное. Обратной дороги в дыму и огне просто не найти. Капитан миновал очередной поворот коридора и увидел справа от себя прямоугольный холл с полуобвалившимся потолком. На поперечной балке каким-то чудом еще держался подвешенный на цепях большой фонарь с матовыми стеклами. Слева начиналась широкая лестница с почерневшими от хлопки в саже мраморными ступенями. Рядом с ней мелькнули фигуры двух мужчин, а они тянули к дверям продолговатый темный тюк. Неожиданно грохнул выстрел, и пуля щелкнула совсем рядом с Кутергиным. Он выхватил из-за пояса пистолеты и ударил по неясным в дому фигурам сразу из обоих стволов. Одного из мужчин удалось вывести из строя, его развернуло, он навалился спиной на стену и сполз на пол... но другой бросился на капитана с обнаженной саблей. Вот тут-то Федор Андреевич и оценил все преимущества длинного топорища. Он отбросил разряженные пистолеты, подхватил топор и едва успел закрыться от первого разящего удара клинка, нацеленного в голову. Понять, с кем он сражается, было совершенно невозможно. Лицо противника покрывал слой сажи, размытый потеками пота, сделавший его похожим на маску ярмарочного паяца. Однако паяц... В кавычках умело держал в руках оружие. Капитан едва поспевал отбиваться, а нападавший, как назло, постоянно угрожал прямыми выпадами и старался нанести укол в грудь, прекрасно понимая, что топором крайне трудно парировать такие атаки. Он уже торжествующе сверкал глазами и готовился нанизать кутергина на клинок, но тут Федор Андреевич наконец поймал его саблю в щель между широким лезвием топора и крепким топорищем, Он резко рванул, выбил оружие из рук противника и треснул его обухом топора. Тот отлетел на несколько шагов и затих. Второй мужчина, грязный, залитый кровью, лежал у стены, не подавал признаков жизни. Капитан кинулся к темному свертку, торопливо откинул капюшон плаща и приложил кончики пальцев к виску шейха. Уловив слабое биение жилки, Кутергин облегченно вздохнул, Мансур Халим жив. Он подхватил старика на руки и удивился, шейх оказался легким, как ребенок. Неожиданно слепец выпростал из-под плаща руку и провел ею по лицу капитана. Веки его дрогнули, но глаза стали закрытыми. Он что-то прошептал. Федор Андреевич приблизил ухо к его губам и услышал «Ты пришел, урус!». Кутергин в два прыжка преодолел расстояние до парадного, откинул щекол до запора и ударом ноги распахнул дверь. Жак отлетел в сторону, но сознание не потерял. На его счастье проникший в горящий дом безумец немного промахнулся, и удар топором пришелся плашмя. Как только противник схватил завернутого в плащ шейха и выскочил с ним на улицу, Жак на четвереньках подбежал к двери и снова ее запер. Он не хотел, чтобы его добили, а шанс спастись из горящего дома еще не потерян. С трудом выпрямившись, грудь сильно болела, возможно, были сломаны ребра, он подошел к Мирадору. Пуля угодила тому в плечо, и рана была не опасна для жизни. Однако посланец мистера Роу потерял много крови и ослаб за ним. — Убей их! — прохрипел он. — Мы проиграли. Жак помог ему встать. В правом крыле меньше дыма. Может быть, удастся ускользнуть? — Нельзя упустить его! — сипел Мирадор, цепляясь окровавленными пальцами за покрытые копотью стены. — Или мы уходим? — Или я брошу вас тут одного! — пригрозил Жак, подбирая свою саблю. «Уходим — Уходим! — обреченно выдохнул Мирадор. — Где Леброк? Не ответив, Жак потащил его в коридор. — Что толку искать Леброка? Если он жив, то сам догадается позаботиться о себе, а если мертв, ему ничем не поможешь. А в дверь уже ломились местные массодиери, чтобы положить к ногам Дона трупы его врагов. Услышав выстрелы в горящем здании, сеньор Лоренцо насторожился и забеспокоился. Что там происходит? Неужели русский прорвался сквозь дым и огонь и теперь вступил в схватку с похитителями шейха Если так, пусть небо пошлет удачу смельчаку». Еще в детстве Маркиз слышал рассказы очевидцев о беспримерном переходе русских войск под командованием Суворова через Альпы и поражался их отваге и мужеству. Сейчас он сам увидел, на что способны русские. О, если бы он мог проникнуть взглядом сквозь стены! Карета уже стояла напротив подъезда, но кто появится на пороге, когда распахнется дверь?» Пускать сейчас в дело парней старого ПП поздно и чревато непредсказуемыми последствиями. Дверь распахнулась, и до Эсти с восторженным криком бросился навстречу капитану, державшему на руках завернутого в плащ слепца. Лицо Федора Андреевича покрывали потеки крови и пятна жирной сажи. Одежда дымилась, но держался он молодцом. — Жив! — Маркиз открыл дверцу кареты. Да, — кивнул Кутергин и бережно уложил Мансур Халима на обитые шелком подушки сидений. — Гони! приказал кучеру сеньор Лоренсу, но ну, осторожней. Массадиери как коршуны бросились к дверям пылающего дома, но они оказались заперты изнутри. Неужели там еще кто-то уцелел? Трое дюжих парней принялись рубить дверь топорами. Рядом суетились пожарные, больше для проформы, чем, надеясь, погасить не на шутку разбушевавшееся пламя. Полицейские, избившись в кучу, взирали на происходящее с равнодушным любопытством. Когда дверь рухнула, из проема полыхнула, и все попятились, прикрывая лица от нестерпимого жара. Аминь. Пепеп плюнул на камни мостовой и начал раскуривать трубку. Лючей ждала в вестибюле. То ли подсказало сердце, то ли молва успела опередить быстрых лошадей маркиза, мигом примчавших карету к его особняку. Девушка была очень бледна, но старалась держаться бодро и даже не забыла тепло поблагодарить капитана, хотя ей никто ничего не успел рассказать. Но потом все ее внимание полностью переключилось на отца, слуги перенесли его наверх, и почти тут же появился доктор, постоянно пользовавший семью до эсти. вскоре привезли молодого врача, посещавшего слепого старика в доме над обрывом, медики закрылись в комнате больного и устроили консилиум. Лючьи молитвенно сложив руки, ходила из угла в угол под дверями, слуги кололи лед и ждали распоряжений. Кутергину стало рухнул в кресло. не решаясь напомнить о себе, и только водил за девушкой глазами. Подошел маркиз и присел рядом. — Мне кажутся излишними напыщенные слова благодарности, — помолчав, сказал он. — Вы сделали невозможное, Теодор. Мы все в неоплатном долгу перед вами. Титу пропал. Не отводя взгляда от лючей, вздохнул капитан. Шкатулка, книга и сумка с моими записями погибли в огне. Я сделал ничтожно мало. «У меня хорошие связи при дворе», — понизил голос сеньор Лоренцо, — «я лично попрошу короля написать вашему царю». Кстати, пришел ответ из Рима. Он подал Федору Андреевичу запечатанный сургучными печатями пакет, Кутергин небрежно вскрыл его и вынул лист бумаги с несколькими строками, выполненными каллиграфическим почерком дипломатического письмоводителя. В них сообщалось, что господину капитану следует обратиться в русскую миссию в Турине или к военному агенту в Париже. увидев его фамилию Федор Андреевич не смог сдержать радостной улыбки, дж его однокашник по Академии Генерального Штаба, пожалуй, лучше всего отправиться в Париж, но вышли оба врача, сохраняя на лицах торжественно замкнутое выражение, и тут же в еще не успевшую закрыться за ними дверь тенью скользнула Лючия. Плох, развел руками пожилой доктор, отвечая на немой вопросительный взгляд маркиза. Истощен организм, и сердце никудышное. Я старался его поддержать, немного обиженно заметил молодой врач, подкручивая донжуанские усы. Но «Ну, в тех условиях. Да, коллега, пожилой доктор сделал вежливый полупоклон в его сторону. У меня нет претензий к вашему профессиональному искусству. Однако мы не в силах бороться с самой природой. Конечно же, дорогой маркиз, будет сделано все возможное. Перестаньте. Поморщился сеньор Лоренцо. Говорите прямо. Его дочь в другой комнате. — Он умирает, — шепнул пожилой доктор. — Мы постараемся его подбодрить лекарствами. Однако сколько он протянет, знает только Бог. — Я прошу вас остаться в моем доме, — обратился Даясти до к докторам, — и по очереди дежурить у постели больного. Доктора согласились и, спросив разрешения, наведаться домой, чтобы взять все необходимое для ухода за стариком и предупредить семьи. Они единодушно придерживались мнения, что ухудшение состояния слепого старца может произойти только перед рассветом. Тем не менее, маркиз решил, что домой докторам лучше отправиться по очереди. Тень возражали. Федора Андреевича почти силой заставили уйти из гостиной. Оставшийся доктор, фамильный врач Даэсти, Эсти, по настоянию маркиза осмотрел капитана, обработал многочисленные ссадины и кровоподтеки на его теле Велел принять горячую ванну, а потом, как следует, поесть и непременно выспаться. Кутергин пошел в ванную. Доктор вымыл после осмотра руки и сообщил маркизу «крепкий, удивительно крепкий мужчина, и психически, и физически». Ничего удивительного, покуривая сигару, откликнулся доести. «Это же драгун, капитан, из русского генерального штаба, сорви голова». Доктор в ответ неуверенно улыбнулся, маркиз иногда любил пошутить, и отправился перекусить в буфетную. — Откуда здесь взяться русскому капитану? Разве только как барон Мюнхгаузен свалился с луны? Федор Андреевич быстренько привел себя в порядок и опять устроился в том же кресле в уголке гостиной. Там он и поужинал в компании маркиза, им накрыли на ломберном столике. Лючея ужинать отказалась, она не отходила от отца. Старый шейх выпил чашку бульона. И это вселяло некоторые надежды. Вскоре пришел Пепе, он хриплым шепотом рассказал, что дом выгорел дотла. Даже сейчас там еще сущие пекло и осмотреть пожарище просто невозможно. Вернулся молодой доктор и уехал домой старый. Часы хрипла, пробили одиннадцать, и Кутергин поразился, как незаметно приблизилась ночь. Казалось, прошло только часа два, как все завертелось, словно в карусели, а за окнами уже темно. Неожиданно двери комнаты, где лежал слепой шейх, распахнулись. На пороге стояла Лючия. «Отец зовет вас». Доктор тоже вскочил и следом за маркизом и русским хотел пройти к постели больного, но девушка мягко удержала его. «Он хочет поговорить с близкими. Пожалуйста, останьтесь в гостиной. Если понадобится, я позову вас». Шейх лежал на кровати, выдвинутой на середину комнаты, чтобы врачи могли подходить к нему с любой стороны. Последний раз Федор Андреевич видел великого хранителя в палатке лагеря вольных всадников, а в горящем доме ему некогда было вглядываться в лицо старика. Теперь же он поразился, произошедшей в нем перемене. Оно казалось высохшим, обтянутым пергаментного цвета кожей, а незрячие глаза лихорадочно блестели. Мансур Халим раскинул в стороны исхудавшие руки и нетерпеливо пошевелил пальцами, лючей шепотом велела Кутергину подойти к правой руке. а сама взяла в ладони левую. Федор Андреевич снял с шеи маленькую деревянную табличку с выжженными на ней непонятными значками и вложил ее в руку великого хранителя. Али Реза просил передать это, сказал он на арабском, — Твой сын в безопасности. Он в городе храмов, и его избрали одним из хранителей знания. Старик закрыл глаза, и по его щеке скользнула слеза. Зажав Амулет в кулаке, он что-то тихо шепнул дочери, и она сняла с его шеи шнурок с такой же табличкой. Ощупью найдя руку русского, шейх отдал ему оба талисмана и положил невесомую ладонь на голову, преклонившего перед ним колени Федор Андреевича. Я знаю все, что случилось после того, как мы расстались. Тяжело роняя слова, сказал шейх, — ты сдержал слово мужчины и прошел за мной половину мира. Если тебе когда-нибудь выпадет подаренная судьбой новая встреча с Алири Зой или другими великими хранителями, покажи им это и передай, великий хранитель Мансур Халим согласен. Кутергин не понимал, о чем он говорит, но не решался перебить или задать вопрос, вероятно, больной просто бредил. Не стоило доставлять ему лишние волнения и забирать остатки сил. Лоренцо, позвал шейх, ты здесь? Да, Мансур. Маркиз подошел и коснулся ладони слепого, лежавшей на голове русского. Спасибо тебе за все, продолжил старик, но лючии не следует оставаться в Италии. Пусть у Рус увезет ее отсюда. Я доверяю ему жизнь, честь и судьбу моей дочери. Лючия побледнела и упала на колени. Отец притянул ее к себе и погладил по голове, как ребенка. Все было заранее начертано в книге судеб. Даже моя встреча с твоей матерью на невольничьем рынке. Отец не станет заставлять тебя поступить на перекор велению сердца. Да, дочь покрыла его руку поцелуями. Маркиз стоял в полном недоумении, понимая в происходящем не более русского. Почему капитан должен увести его племянницу? Разве здесь, под опекой всесильных доесть, да она не будет в безопасности? И что означают странные деревянные таблички, Тем временем слепец взял руки Лючии и Федора Андреевича, соединил их и накрыл своими ладонями. «Куда ты отправишься?» Не отпуская рук молодых людей, спросил он капитана. «В Санкт-Петербург», — ответил Кутергин, еще боясь поверить в свое счастье. «Прощайте, дети мои, и будьте счастливы». «Прощай Лоренцо. Скажи своим врачам, чтобы шли домой. Им больше нечего делать здесь. Я сам врач. Ты не прав». маркиз поправил подушку под головой слепца европейские врачи тоже многое знают и умеют все мы пылинки перед лицом творца пробормотал шейх идите мне пора уснуть я сказал все